Изабель Брум Год и один день. Перевод с английского Веры Анитейевой и Елены Лыткиной, 2020 год. Издание на русском языке ООО Издательство Эксмо, 2020 год. ник пошёл, как только опустилась ночь. И в этот же момент повисла абсолютная тишина. Та самая волшебная тишина, которая всегда сопровождается мягкими хлопьями снега, падающими на землю. Будто всё на свете замерло лишь для того, чтобы любоваться этим зрелищем. но одного человека не трогало это волшебство она смотрела на падающий снег стоя у ограды моста чувствуя камни под ногами она так сильно дышала что дыхание виднелось в жёстком неподвижном воздухе она чувствовала как её зовёт тёмная вода интересно Что почувствуешь, если прыгнешь прямо туда? подумала она. Утащит ли её река сразу своими ледяными руками? Будет ли она кашлять и захлёбываться и бестолково размахивать руками над головой или не почувствует ничего, кроме облегчения? Второй вариант был так заманчив, Последние несколько дней безумно измотали её. Всё, что она чувствовала смертельная усталость. Усталость от смятения, усталость от неопределённости, усталость от боли. Пробили часы, и закрыв глаза, она почувствовала, как каждый удар разрывает её изнутри. Это был Обратный отсчёт безнадёжности. Симфония отчаяния. Снегопад усилился, и сквозь слёзы она почти ничего не видела. Всего один шаг, чтобы перелезть через ограду. Последний вздох. Прыжок. Всё закончится уже через минуту. Высоко над мостом Снеговые тучи проплывали мимо гордой и беспристрастной луны. Оттуда мир казался цветным всполохом в океане темноты, ярким пятном любви, радости и грусти. С моста же казалось, что лунный свет проникает везде, освещает статуи и делает потёртое золото голубым в темноте. А снег всё падал. Последний удар, и вместе с ним пришло решение. Она глубоко вдохнула и упёрлась руками в каменную ограду, чтобы взобраться. Но в тот момент, когда ноги оторвались от земли, она услышала крик. Это был он. Он пришёл.